глава 28. зоя неделя промелькнула словно один день и пятница я ждала как маны небесной а за ней и суббота с воскресеньем в воскресенье у меня был полноценный выходной а в пятницу и субботу можно было не готовить ужин и я упахавшись за прошедшие дни как папа карла чувствовала в этом насущную потребность тем более что в пятницу света и Саша пригласили меня к себе на девишник точнее на сеанс просмотров какой нибудь комедии под попкорн и болтовню и я с удовольствием согласилась с коллективом мне вообще повезло несказанно все работники особняка глеба безухова оказались нормальными людьми с которыми мне нравилось общаться если бы не адская загруженность и невозможность выбраться в город почти райские условия ангелине я звонила раз в день обычно по вечерам когда уже лежала в кровати и была полусонной как осенняя муха ларис Позвонила только один раз. Болтать нам с ней никогда не было интересно, а если что-то произойдет, она наберет мне первой. Так что общалась с одной гелей и меня это полностью устраивало. Иногда я думала о том, как сложилась бы моя жизнь, если бы отец 15 лет назад не женился на Ларисе, или если бы ей было куда уехать, и после его смерти она благополучно умотала бы, забрав с собой элочку и гелю» что звучит фантастично даже при условии наличия места для проживания. Но отец женился, и я даже не в курсе, где они познакомились. Может, вообще на улице, в метро ехали в одном вагоне. Лариса когда-то работала швеёй в ателье. Сама она была из другого города, родилась в большой семье, три сестры, включая ее, и два брата, в двухкомнатной квартире. Первый раз вышла замуж в 18 лет, без особой любви, просто чтобы свалить из этого колхоза. Продержалась три года на одной жилплощади со свёкрами. В итоге все же не выдержала и развелась с мужем. Сняла комнату в коммуналке, чтобы не возвращаться к родителям. Второй брак получился еще более неудачным. Муж пил и даже бил их с элочкой. В результате Лариса, разведясь с огромным трудом и диким скандалом, уехала из города, как она говорила, подальше от этого психа. В Москве сняла комнату, устроилась на работу, отдав элочку в сад а потом встретила моего отца. И Ларису, и Аллу он, как выяснилось, прописал в нашу трешку. Выяснилось это, естественно, уже после его смерти, когда я разбиралась со всеми документами на квартиру. Я тогда не знала, что и квартира-то у нас не приватизированная, а когда узнала, вздохнула с облегчением. Серьезно, Я в то время дико боялась, что Лариса решит обменяться, и её кто-нибудь облапошит. И в результате мы все, включая меня, Останемся бомжевать на улице. Можно было бы само этим заняться, но... Я прекрасно понимала, что в таком случае мне придется менять работу. Просто потому, что на ту сумму, которая осталась бы после размена, я смогла бы купить лишь однушку где-то очень далеко от центра города. Меня подобный вариант не устраивал ни тогда, ни сейчас. Пусть будет однушка, но хотя бы такая, чтобы до дома мне потом не пришлось добираться на перекладных. Хотя дело не только в этом. Еще я банально не представляла, как оставлю восьмилетнюю гелю с Ларисой и элочкой Да и самой людоедке в то время было четырнадцать, и она была то еще занозой в одном месте. Отдавать обеих сестер Ларисе на воспитание и сваливать в закат. Думаю, отец за подобный поступок дотянулся бы до моей шеи даже с того света, чтобы сжать ее хорошенько встряхнуть. Какими бы они ни были заразами! Всё же Лариса, элочка и Геля — мои родные. А родных, как известно, не выбирают. И, кстати, Лариса не была совсем уж на хлебницей. Она немного зарабатывала и сама, шила и продавала разные авторские вещи. Этих денег даже хватало на то, чтобы платить за квартиру. Но не более того. Она могла бы устроиться и в какой-нибудь ателье, как раньше, до того, как вышла замуж за моего отца. Но я была против. Хотя Лариса тоже не очень рвалась. Если бы мачеха работала... Мне пришлось бы хоть что-то делать по дому. А так я была от этого абсолютно избавлена. За последние четыре года я даже со стола дома ни разу не вытерла. Всем занималась Лариса. Мне было немного стыдно перед гелей. Когда я разговаривала с ней по телефону и каждый раз, отвечая на вопрос, «А ты скучаешь по нам, Зойка?» Я говорила, «Разумеется». Хотя на самом деле совсем не скучала даже по геле. Может, не успела просто. Да и времени скучать особо не было. Глеб Викторович со своими аппетитами выжил из меня все соки.